Глава 32. Назар вошел в кабинку, присел за стол. Игорь приподнял брови, уставился на него с неподдельным интересом. Какие люди! Ты что, Ванюша, вернуться решил? Не, Ванюша. Извини, Назар. Нет, я пришел, чтобы сказать тебе: отвали от меня. Пусть твои люди прекращают слежку за мной и моей семьей. Я хочу свободы. и Я завязал. Игорь склонил голову, от чего по шее у него поползли складки. «У нас так просто не спрыгивает, Назар. Ты сам это знаешь. Ты слишком много знаешь о моих делах. Я должен убедиться, что тебя не заела совесть, и ты не побежишь меня сдавать». «Я не побегу тебя сдавать, а со своей совестью разберусь как-нибудь сам. Это не твоя забота». «Даже не знаю. Это ты так сегодня говоришь, а завтра. Кто знает, что тебе в голову стукнет?» У нас серьезная организация, и внимание органов нам не нужно. Какие органы, Игорь, ты убрать меня задумал? Это уже серьезно, и я буду действовать, если ты не оставишь свои попытки следить за мной. Ты прав, я думал тебя убрать поначалу, но теперь, понимая, что это не обязательно, можно контролировать тебя с помощью твоей семьи. У тебя же, кроме сестры, теперь и баба есть, с ребенком даже. Игорек нехорошо заулыбался. Женщины детей трогать западло, Игорь, даже такому подонку, как ты. Нет, мне не западло. Я буду все время рядом, за твоей спиной. Если мне что-то не понравится, я скажу грохнуть всех твоих нахлебников. Тогда я тебя грохну первым. Угрожаешь? Обещаю. Назар поднялся. Сними с меня наблюдение. Последний раз прошу по-хорошему, а уже завтра начну действовать. Куда ты их спрятал? Думаешь, не найду? Ты не один такой умный. У меня есть люди и посообразительней. Конец наступит твоим людям, если не отвяжутся. Я тебя предупредил. До завтра, Игорь. А завтра я уже просить не буду. Ты меня понял?» Назар думал, что ему попытаются помешать выйти из заведения Игорька, но никто не шелохнулся. Осталось только убедиться, что Игорь его понял. Если же нет, придется нарушить данные Ники слова. Он должен избавиться от опасности раз и навсегда. Прошел день. Еще одни сутки без Ники». Слежка прекратилась на время, но к вечеру Назар увидел у своей квартиры незнакомую тачку и сразу же понял — это они. Не отстали, получается. Достав ствол, сунул его под куртку, вышел из подъезда. Направился к тачке, но тут зазвонил телефон. Телефон, на который звонит только Ника. «Да, Ник». Остановился на улице, отвернулся от тачки, чтобы не поняли, что он их просек. «Мне что-то неспокойно. все в порядке?» Все отлично, ты чего? Я вот чай сижу, пью. Все хорошо, Ник. А мне кажется, ты можешь натворить глупостей. Не делай ничего из того, что обещал больше не делать. Ника. Я прошу тебя, не предавай меня. Нас. Свое слово. Я чувствую, что ты хочешь взяться за старое, если еще не взялся. Не взялся. Ответил вполне честно. И не берись, оставь все. Приезжай к нам. Нас никто не найдет здесь. Пройдет время, и все забудется не убивай никого назар прошу тебя ради нас не убивай даже если они плохие даже если желают нам зла ника хватит не буду я никого убивать все давай мне идти нужно по делам сбросив звонок отпустил рукоять ствола не может он и врать не может нарушить слово значит выход только один сдать игоря органам а там ему уже не до мести будет за свои дела и не отмажется никакими деньгами а значит оставить семью назаров в покое Только ему самому придется признаться во многом. Пусть не во всем, но в пособничестве точно. И лучше не ждать, пока менты начнут копать сами, выложить им правду по минимуму. И тогда, возможно, он сможет откупиться и вернуться к Нике.